Глава 4. Профессор сидел у саркофага. В одной руке он держал небольшую свечу, освещая символы на саркофаге, а другой старался расчистить те символы, которые были забиты песком и грязью. Он не заметил толпы, вошедшей в усыпальницу, и Фатае пришлось его потрясти за плечо, чтобы тот заметил пришедших. Профессор повернулся к ним, недоуменно проморгался и, приподняв свечу, осмотрел всех, кто был в караване. «Чего вам?» – недовольно спросил он. «Понимаете, профессор», – начала была Лиля, но профессор уставился на Фатаю, что держала в руках яркую жилетку, и девушка замолчала. «Ях, нам нужна твоя помощь!» Сказала Фатая и протянула жилетку старику. «Ях рад, что яхо уважают!» Широко улыбнулся старик, оставил на полу свою толстую записную книжку и письменные принадлежности и, подойдя к Фатае, вырвал из ее рук жилетку. «Яха может помочь!» «Значит, поможет!» «Что нужно добрым людям?» Дождь не пошел. «А у защиты города объяснуются карапаны. Если к утру дождь не пойдет, они могут ворваться в город», сказала Фатая. И старик скептически усмехнулся. «Глупости! Ты же не первая в твоей семье, кто водит караваны по пустыне. Должна знать, что карапаны не входят в город. Они даже к защите не подходят». «Сам посмотри», предложила Фатая Фатая. И старик зашагал к выходу, шаркая своей странной обувкой. «Карапаны ломятся в город!» – ворчал он. «Карапаны даже близко к нему не подходят! Карапаны! Дождь не пошел, дураки! Он уже должен был кончиться!» Но, выйдя на улицу и увидев освещенные девушками тучи и карапанов за защитой, старик передернул плечами, крякнул испуганно, Снова передернул плечами, охнул, опять передернул плечами и быстро засеменил к зданию, на котором торчал его шест с яркими флажками. «Ях скоро совсем с ума сойдет!» — проорал он в небо. «Зачем все менять? Зачем придумывать новые правила? Вам мало горя было для Яха. Вы вредные, злобные небожители. Ях вам больше ни капли вина не нальет». И фруктов не принесет. Старик проорался, остановился и повернулся к людям, идущим за ним. Его глаза были наполнены слезами. Он часто дышал и выглядел еще больше постаревшим. Идите к тому коридору, что ближе к купальням. тому, что выглядит заброшенным. Аккуратно идите. Под ноги смотрите. Считайте повороты. Два налево и четыре направо. Там большая дверь, за ней я прячусь от вольников пустыни. Они иногда приходят в город за водой, а я сейчас вас догоню. Старик засеменил к своему дому, а караванчики пошли туда, куда он им велел. Лиля и Лилая остались на улице одни и посмотрели сначала на защиту города, что уже становилось оранжевой, и в ней появились пятна желто-синего цвета. Потом они одновременно посмотрели на небо. «Может, ну их, с их суеверием, жахнем по тучам, и никто не узнает», — предложила Лилая. «Лана всегда говорила, что нужно уважать чужие традиции, если они не смертельно опасны для нас. А еще тут почти все наделены той или иной степенью магической силы. Думаю, кто-то да поймет, что это мы вызвали дождь, «А ссориться сейчас с караванщиками нам нельзя. Они и так напряжены из-за суммы ее затеи. Жахнем, если совсем туго будет», ответила Лиля и посмотрела на старого профессора. Он переоделся, избавился от яркой одежды и обулся в нормальные ботинки. Правда, его прическа и макияж стали выглядеть еще более безумно на фоне серого камзола, коричневых бридж, и серых носков. К груди старик прижимал три толстых блокнота и продолговатую коробку из дерева. Больше он ничего из своих вещей брать не стал. И девушки поняли, что старик взял все самое ценное для него. «Мы вам поможем», предложила Лиля, но старик молча отстранился от нее и пошел дальше. Хоть и было видно, что ему тяжело нести свои блокноты, Да и коробка норовила выскользнуть из рук. «Профессор!» — позвала его Лилая. Но старик не откликнулся, лишь остановился, удобнее положил коробку и пошел молча в сторону укупален. Девушки пошли за ним, и Лиля, вошедшая в здание с колоннами последней, обернулась и посмотрела на защиту. Желтых пятен стало больше, и ей показалось, что защита вот-вот отключится. Старик и девушка нагнали караванчиков у большой каменной двери, запертой небольшим засовом с обычным навесным замком. Профессор растолкал народ у двери и, передав свою ношу Фатайе, достал из кармана ключ и отпер замок. «Зачем закрывал? От кого?» спросила Фатайя удивленно. «Это не ях», — проворчал старик, и отошел в сторону. «Молодые парни...» Отперли дверь, и все заглянули внутрь. «Это до меня кто-то запер, и ключ в замке оставил. Я решил, раз заперто, значит, нужно запирать. Ях, не дурак, ях, знает, что делает!» В помещении за дверью влетели светлячки и ярче осветили огромный зал с потолками высотой метров семь. В центре был огромный куб из камня с шириной метров три. Он был гладко отполирован и отражал свет светляков. Караванчики погасили свои факелы и посмотрели на потолок, испещренный рисунками созвездий. Больше в зале ничего не было, и люди поспешили захлопнуть дверь. Девушки обошли куб несколько раз и, не почувствовав в нем никакой магической силы, расположились возле него. Остальные устроились подальше от двери, которая запиралась на каменный засов такой величины, что пять мужчин с трудом сдвинули бы его с места. Лилая и Лилия время от времени прислушивались к магическому фону, и каждый раз он становился все тоньше и тоньше, как будто сама магия утекала из древнего города. «Амулеты зарядила?» — едва слышно спросила Лилая сестренку. и та молча кивнула, подтверждая, что сделала все как положено. «Вооружаться будем?» «Нет, если что, пустим в ход химию», — ответила Лиля, и замолчала, увидев, как старый профессор пристально смотрит на них. Тот сделал круг вокруг куба и снова уставился на девушек. Потом еще раз сделал круг, и, наконец, на что-то решившись, подошел к ним, И сел напротив девушек. Молча положил перед ними коробку и блокноты. Встал и опять пошел вокруг куба. Девушки недоуменно переглянулись, но к блокнотам и коробке не прикоснулись. Старик выглянул из-за угла и улыбнулся, увидев, что девушки не трогают его вещи. «Ях любит порядочных девиц», — заявил он, усаживаясь между девушек. «Ях принял решение». «Вы возьмете каракули старого Яха и отправите их к нему домой. Ях стар и не доедет до дома, да и не хочет Ях туда». Старик посмотрел на свои старые руки, на руки девушек и грустно улыбнулся. Он взял коробку и открыл ее. В ней лежал старый фолиант, обложенный соломой для мягкости. Он аккуратно прикоснулся к фолианту и погладил его. Потом закрыл коробку и протянул его Лилая, а блокноты отдал Лилии. Я жил в доме трясущей Виры в городе Рао, на побережье. Потом поступил в университет в столице. Это была большая честь. Учился я старательно, у меня был хороший учитель. Все складывалось хорошо. Я женился, у меня родились дочери-двойняшки, но я их не замечал. Для меня книги были всегда важнее. А потом к власти пришел король. Не помню уже, как его зовут. Представляете, забыл. Он собрал всех, кто, как и я, изучал историю, и велел отправляться к развалинам и начать поиск звездного аметиста. Но многие отказались. Все знают, что долго в развалинах оставаться нельзя. Магия тут токсична. Тогда король приказал схватить наши семьи и бросить их на съедение хищным рыбом. Моя жена умоляла меня подчиниться, дочки плакали. Я согласился и всю жизнь провел в развалинах. Возможно, того короля уже давно нет. Возможно, мои дочери давно считают меня умершим. А я продолжал искать, потому что привык. Мне нравится тут быть. Я стал яхом. Но вот мои записи... Я не хочу, чтобы они пропали. Я хочу, чтобы о моих исследованиях узнали в столице. Фаттайя вам поможет. Она мне должна. Отправите записи и фолиант в мой университет на кафедру истории. Старик замолчал. Он сидел молча и смотрел на дверь. При этом он выглядел расслабленным и спокойным. Потом он похлопал девушек по ладоням и встал на четвереньки и повернулся к ним лицом. Ях, откроет вам секрет. Ях, нашел это недавно. Пусть все ждут здесь, а вы идите за мной. Старик кряхтя поднялся и повел девушек к дальней стене, где была вытесана в скале арка, никуда не ведущая. Вокруг нее были нарисованы узоры. Поначалу девушкам ни о чем не говорившие. Но старик показал на потолок, украшенный созвездиями. а потом на рисунки. И девушки, осветив их получше, завороженно раскрыли рты. «Это же... но они такие древние! Я тут только четыре символа узнала!» – прошептала Лилая. «Я узнаю шесть. Но если я ничего не путаю, это портал в никуда!» – пробормотала Лиля. «Точнее, он ведет куда угодно». «Но как его активировать?» – спросила Лилая и посмотрела на старика. Тот указал на верхнюю часть арки, в которой угадывалась выемка для какого-то предмета. «Я немного прочитал. Фолиант ветхий. Письмена для моих глаз едва видны. Но, судя по всему, легенда о звездном аметисте не вымысел. Он существовал и был активатором арки». Существует ли он теперь, не знаю. Старик не договорил и обернулся к двери. Все, кто обладал хоть малейшими магическими способностями, почувствовали, как исчезла магия. Все, затаив дыхание, прислушивались. Вой раздался издалека и поначалу был едва слышим, но вскоре он приблизился и стал многоголосым. Через пять минут в дверь первый раз ударили. Пыль с потолка окутала дверь, но та даже не вздрогнула. Потом по двери начали колотить, ее царапали, раздавались вопли, визги и вой, но дверь не поддавалась, и караванщики вознесли благодарственные молитвы своим богам. Старик же махнул рукой, мол, и беспокоиться не о чем. и снова повернулся к арке. Он бережно погладил арку и, ткнув пальцем в коробку с фолиантом, прошептал. «Сумеете прочитать фолиант, сумеете выбраться из этого мира, но пообещайте отправить мои записи в университет». «Обещаю», – прошептали Лила и Лиля, кивнула, подтверждая слова сестры. «Хорошо». Тогда я могу помирать с чистой совестью, заявил старик и потерял к девушкам всякий интерес. Как будто не было никаких записей и фолианта. Он подошел к старому погонщику Иру и попросил у того кусочек вяленого мяса. А твари за дверью продолжали бесноваться. Время шло, за дверью не прекращались вопли. Караванщики, кто молился, кто пытался поспать, Старики уже во что-то играли, бросая в пыль черные и белые камушки. Лиля и Лилая сели рядом с Фатайей и постарались отстраниться от шума за дверью. Но через час у обеих девушек уже разболелась голова от дикого шума. Еще через час Лиля начала ходить вокруг Куба, а через полчаса села напротив Фатаи и предложила. «Мы можем вызвать дождь». «Магия ушла из этих мест», — возразила та. «Она возвращается. Очень медленно, но возвращается. Да и у нас есть амулеты с магией нашего мира», — ответила Лилая. Хатая с сомнением осмотрела своих людей. Женщины все еще молились. Мужчины лежали, положив мешки со своими вещами себе на головы, чтобы приглушить шум. Старый мудрец Ях явно медитировал, игнорируя вопли и стук в дверь чем-то тяжелым. Фаттайя сомневалась. Она не хотела рисковать. Поступок Сумы и так был большим позором для всех в караване, и им теперь придется пожертвовать верблюдам в храме, чтобы смыть позор и грех. А тут еще и девочки предлагают пойти против воли богов. Фаттайя сомневалась. Но неожиданно наступила тишина. Резкая, пугающая тишина. Все поднялись на ноги и уставились на дверь. «Дождь пошел?» – с надеждой спросила Лю. «Нет», – ответил профессор. «Кажется, они что-то придумали». Через минуту тишины в дверь ударили чем-то очень большим и тяжелым. И все вздрогнули вместе с дверью. По верхнему левому углу двери пошла трещина, и женщины запричитали, заголосили в испуге. Паттайя посмотрела на девушек и молча кивнула, разрешая вызвать дождь. Лилай улыбнулась и, прикрыв глаза, потянулась к стихии воды, бурлившей в тучах, и нахмурилась. Она почувствовала присутствие инородной магии, не позволяющий тучам излиться дождем. Эта магия растекалась от горизонта до горизонта, и ее сила шла откуда-то с северо-запада. Сила этой магии была остаточной и, скорее всего, не была направлена именно на караван или развалины города. Поэтому Лилая ни капли, не сомневаясь, аккуратно оттолкнула заклинание в сторону, и высвободила воду из туч. И та рванула вниз таким бурным потоком, что Лилая очень обрадовалась тому, что они не в пустыне в этот момент. За дверью уронили то, чем таранили двери, и люди услышали вой удаляющихся карапанов. Все вздохнули с облегчением. Старик Ях аж начал пританцовывать, а женщины... вознесли благодарственные молитвы богам с еще большим пылом и фанатичным блеском в глазах. Только Фатая хмурясь посмотрела на бледную Лилаю. С севера магия шла, она не давала тучам излиться дождем. Прошептала Лилая, и глава каравана приложила палец к губам. Девушка понимающе кивнула и посмотрела на сестренку. и сидящего рядом с ней Тибола. Тот был сонным и явно все проспал. «На север сейчас лучше не соваться», прошептала Фатая. «Там творятся странные дела. Говорят, один из королей, что уже почти император всего континента Сатая, он хочет пойти войной на древних, что живут на островах Лунная Ора. Он уверен, что те знают, как открыть путь из этого мира». «Почему-то этому королю очень нужно выбраться из нашего мира». «Ну что?» – прервал их разговор Ях. «Отпираем двери и пошли смотреть на дождь?» Мужчины с трудом отодвинули засов и с еще большим трудом открыли дверь, ту заклинило от ударов. У двери лежала одна из колонн, что в изобилии лежали на улице. Она больше, чем на три четверти перекрыла коридор, Но караванщики сумели протиснуться мимо нее и поспешили к выходу из здания. Дождь лил бурным потоком в течение четырех часов, оставив после себя поток воды, смывающий с улицы раструшенного города песок и мелкие камни, перемещая валуны и упавшие колонны. Целевой поток грозил ворваться в здание, и люди на всякий случай отошли подальше от входа. Но вода умчалась прочь в пустыню, и все увидели голые широкие плиты дороги, ведущие прочь из города, на которой посверкивали золотые слитки и небольшие драгоценные камни. На золото никто не обратил внимания, а вот драгоценные камни бросились собирать все, Даже Лилия и Лилая не упустили шанс приобрести местных денег. «Тут всегда так?» спросила раскрасневшаяся Лиля Улю. «Так сильно в первый раз. Но урожай после дождя мы собираем всегда, пусть по чуть-чуть, но всегда. В этом и прелесть караванной жизни. Никогда не знаешь, в каком из походов разбогатеешь, а из какого не вернешься», ответила Лю и, показав, полную жмень разноцветных камней добавила. «Я смогу выйти замуж за очень хорошего человека. Может, даже за судейского или за чиновника из дворца правителя. Главное теперь дойти до города. А может, я и не стану выходить замуж сама. У меня есть две сестренки, выдам их. А сама подпишу контракт с их мужьями, и они будут заботиться обо мне под старости лет. Посмотрим, еще дойти до города нужно». Караван стал собираться в путь ближе к полудню. Все надели белые одежды и покрыли головы платками. Из мешков достали зонты для верблюдов, одеваемые им на головы, как шляпы. Бурдюки наполнили водой, а мешки свежими фруктами. Старик Ях, снова одетый в свой нелепый наряд, привязал к своей палке еще одну яркую тряпочку – и помахал жердью с лоскутами на прощание уходящему каравану, и они тронулись в путь. Жаркое солнце и жадный песок иссушили уже обильную влагу, и пустыня снова стала похожа сама на себя. К вечеру они преодолели большое расстояние и остановились вблизи обширного горного массива, на вершинах которого даже можно было разглядеть немного зелени. Все вздохнули с облегчением и стали готовиться к ночному отдыху, когда издалека донесся всем хорошо знакомый вой. «Нам нужно уходить!» – тут же заявила Лилая фатаи «Они идут за нами!» «О чем ты, девочка?» – не поняла ее глава каравана. «Карапаны! Они натасканы на нашу кровь! Точнее, их предки были созданы убивать наших предков!» «И я думаю, они ворвались в город из-за нас двоих», объяснила Лилая и Фатая, нахмурившись, посмотрела на линию горизонта, потом на девушек. «Идите горам! Там эти твари обычно не такие шустрые. Они любят песок. По крайней мере, так было раньше», решившись, сказала она и, обняв девушек, подтолкнула их к горам. Остальные, увидев это, попытались возмутиться, Но Фатая так на них прикрикнула, что все сразу сделали вид, что ничего особенного не происходит. Только Тибол заволновался, заметался, подбежал к Фатае, молча посмотрел Той в глаза, вернулся на свое место, накрылся с головой. Все решили, что он уснул, но тот лишь дождался полной темноты и ужом выскользнул из лагеря и побежал вслед за девушками. прижимая к груди свою сумку. Мало того, что эти девчонки умудрились привлечь внимание, кого не надо, так еще и погеройствовать решили. А я теперь бегаю за ними. Ну вот что им мешало остаться в караване? Там есть те, кто мог умереть ради их спасения. У меня и так уходит большая часть сил на восстановление мозга этого тела, Так еще и их теперь спасай, глупые создания. Тело хорошее, комфортное, немного повреждено магическим откатом. Похоже, глупая мать этого тела, когда была на последних сроках беременности, воспользовалась сильным магическим артефактом, и плод пострадал от отката. А я теперь все должен исправлять. Как же я устал от этого всего! Мне нужно тело здоровое, чтобы я мог влиять на судьбы этого мира, чтобы я мог открыть себе хотя бы маленькую щелочку, чтобы выбраться. Надеюсь, находка старого безумца мне в этом поможет, а девчонки не погибнут до того, как этой находкой сумеют воспользоваться».